стремились разорвать лучших из лучших людей нашей советской страны. Они убили революционера, который был нам особенно дорог, превосходного и удивительного человека, ясного и веселого, как постоянная улыбка на его губах, ясного и веселого, как сама наша жизнь. Они убили нашего Кирова, они ранили нас возле самого сердца, Они думали, что сумеют посеять смятение и ужас в наших рядах. Некоторое время Вышинский говорил затем о веляниях Смирнова и, между прочим, осудил Гольцмана за принятие той же позиции, что и Смирнов. «Смирнов, — сказал обвинитель, — упрямо отрицал, что он принимал какое-либо участие в террористической деятельности Троцкистско-Зиновьевского центра». Однако, — сказал Вышинский, его вина установлена показаниями других. Одну трудность прокурор обошел следующим образом. «Я знаю, что в свою защиту Смирнов скажет, что он вышел из центра. Смирнов скажет, я ничего не делал, я был в тюрьме». Наивное утверждение. Смирнов находился в тюрьме с 1 января 1933 года. Но мы знаем, что, находясь в тюрьме, Смирнов организовал контакты с троцкистами, поскольку обнаружен код, с помощью которого Смирнов, пребывая в тюрьме, общался со своими друзьями на воле. Это подтверждает, что связь существовала, и Смирнов не может этого отрицать. Фактически же по этому пункту Не было приведено никакого свидетельства и не было даже сделано попытки подтвердить это каким-либо образом. Опять-таки мимоходом Вышинский расправился с одной неприятной идеей, которая, очевидно, набирала в то время популярность. Проводить сравнение с периодом террора народовольцев поистине бессовестно, преисполненные уважение к памяти тех, кто во времена народной воли честно и искренне боролся против царского самодержавия за свободу, правда, своими особыми, не всегда безупречными методами, я категорически отвергаю эту кощунственную параллель. Вышинский закончил речь восклицанием. «Я требую, чтобы эти бешеные псы были расстреляны все до одного». На вечернем заседании 22 августа и на двух заседаниях 23 августа заслушивались последние слова обвиняемых. Они говорили в том же порядке, в каком их допрашивали. Мрачковский начал с рассказа о своем происхождении. Рабочий, сын и внук рабочих, революционер, сын и внук революционеров, впервые арестованный в возрасте 13 лет, «А здесь», — продолжал он в горьком и ироническом тоне, — «я стою перед вами как контрреволюционер». Судьи и прокурор смотрели настороженно, но все шло хорошо. На момент Мрачковским овладело отчаяние. Он схватился за барьер скамьи подсудимых, пересилил себя, и стал объяснять, что упомянул о своем прошлом только для того, чтобы каждый помнил, что не только генерал, не только князь или дворянин может стать контрреволюционером. Рабочие или люди рабочего происхождения вроде меня тоже могут становиться контрреволюционерами. Закончил Мрачковский тем, что он предатель, и его следует расстрелять. Большинство остальных в последнем слове возводили на себя обвинения. Обвиняемые называли сами себя подонками, не заслуживающими снисхождения. Прозвучала нечаянно и опасная нота, когда Евдокимов заявил, вряд ли без нарочатой двусмысленности, кто же поверит единому нашему слову. Каменев, закончив свое последнее слово и сев на место, Встал вновь и сказал, что хотел бы адресовать несколько слов своим двум детям, к которым не может иначе обратиться. Один из них был летчиком, другой — маленьким мальчиком. Каменев заявил, что он хотел бы сказать им следующее...